Андре Агасси. Рок-звезда большого тенниса. Победитель по жизни. Икона стиля. Андре Агасси — чемпион с ранимой душой, терзаемый внутренними проблемами. Депрессии, допинги, наркотики. Однажды он признался, что сознательно проигрывал матчи, принимал амфетамины и много лет выходил на корт в парике. Его признания поражали и только подогревали интерес. Как он ненавидел этот чертов теннисный мяч! Миллион отбитых мячей в год, 17 500 мячей в неделю, 2,5 тысячи в день. Золотая клетка в виде теннисного корта, где маленький Андре проводил день за днем, часами стоя перед адской теннисной пушкой, которую смастерил его отец, одержимый идеей вырастить из сына чемпиона. Любой ценой. Пусть даже ценой ненависти к теннису, которая переполняла мальчика, чье детство прошло посреди пустыни махавы в штате Невада. Добился ли отец своей цели? Да, Агасси — это новаторство. Это победа в восьми турнирах большого шлема, олимпийское золото в Атлантии и многомиллионные рекламные контракты даже после того, как он уже перестал быть первой ракеткой мира. Его теннис больше напоминал игру для PlayStation, сверхзвуковые скорости и действия на опережение. Когда началась эра Агасси, этого малыша из Вегаса, Почти все титулованные теннисисты почувствовали, что их время прошло. Одни слегка устарели, другие вообще выглядели антиквариатом. Феноменальный игрок он расширял границы тенниса, приобретавшего благодаря ему все большую популярность. Агасси был рок-звездой. Он собирал стадионы по всему миру. То и дело появлялся с новой знаменитой подружкой, перекрашивался в блондина, носил яркую неоновую одежду, серьги джинсовые шорты. Уникальная история жизни, в которой переплелись роскошь и тяжелые испытания, купание в лучах славы и черные полосы, взлеты и падения, о чем сам теннисист, ничего не приукрашивая, рассказал в захватывающей автобиографической книге, которую назвал «Откровенно» — «Оупен». Отец сыграл в его жизни очень неоднозначную роль. Армянский боксер с иранским гражданством Эммануэль Агасян прошел через многое от участия в Олимпийских играх до поисков хоть какой-нибудь работы. После переезда в Соединенные Штаты работал тренером, затем швейцаром в отеле Лас-Вегасе, изменив имя на английский лад и став Майком Агасси. Майк был человеком жестким и фанатичным. Он заставлял маленького Андре часами играть в теннис, доводя его реакции до автоматизма. Садился на стул посреди площадки и с силой подавал сыну мячи, оттачивая его рефлексы. Андре было четыре года, когда отец начал организовывать его встречи и даже игры с прославленными теннисистами, приезжавшими в Лас-Вегас на показательные матчи, включая Коннорса, Борга и Настаса. Играл Андре и со знаменитым Панчо Гонсалесом, мужем своей сестры Риты, но все это делалось под давлением отца. Слово «ненависть» лучше всего передает переполнявшее мальчика чувства. Впоследствии Именно ненависть к теннису заставляла Агасси так переживать из-за каждого поражения и мешала наслаждаться победами. Но это и сделало его одним из величайших теннисистов всех времен. Агасси сражался не только с соперниками, но и со своими кошмарами. С отцом-тираном, с любовью и ненавистью к виду спорта, который он не выбирал, с навязчивой идеей, что он должен только побеждать. Он оказался на теннисном корте не по своей воле. Это было не его решение и бесконечно вёл борьбу сам с собой и со своими демонами. Борьбу, уходящую корнями в детство, которое у него отняли. Когда ему исполнилось 13, отец решил, что самое время показать его нику Баллетьери. Пойдя на немалые финансовые жертвы, Майк оплатил трёхмесячное пребывание сына в школе американского гуру тенниса. Баллетьери не понадобилось много времени, чтобы понять. Этот подросток — потенциальная золотая жила. Он предложил тренировать Андре бесплатно и заключил с ним контракт, превратив юного теннисиста в символ своей фабрики чемпионов в Брейдентоне, Флорида. Работать приходилось целыми днями без передышки, переучиваясь играть с задней линии. Из одного ада Агасси попал в другой. В теннисной академии Болетьери было ничуть не лучше, чем дома, где отец изматывал его тренировками. На страницах своей книги Андре описывает это заведение как подобие тюрьмы, где дети ничего не видят, кроме тенниса. Он разделялся всеми тяготы обучения, но уже тогда заметно отличался от остальных. Никто не мог тягаться с ним в скорости реакции, игре на опережение и плавности ударов. Во всем, что он делал, чувствовался редкий талант. Андре смело можно назвать вундеркиндом, избранником судьбы. В 17 лет он уже вошел в сотню лучших теннисистов мира, победив на открытом чемпионате Южной Америки в Этапарике, Бразилия. Его первый титул в турнире ATP на твердом корте. В 18 Агасси дошел до полуфинала Роланга-Рос, проиграв в пятом сете Матсу Виландру, а в полуфинале открытого чемпионата США потерпел поражение от Ивана Лендла. Виландр, покоривший парижский грунтовый корт в 17 лет, был поражен. Когда я впервые увидел, как играет Агасси, я сразу обратил внимание на одну особенность — звук удара по мячу. В момент соприкосновения его ракетки с мячом я слышал неповторимый звук, не такой, как у других теннисистов. Уникальный. Так началась новая эра тенниса. На мировой теннисной арене появился игрок, которому покорялись любые покрытия. Да Агасси последним теннисистом, побеждавшим на всех типах кортов, был Рот Лейвер, К примеру, такие звезды тенниса, как Сампрос, Коннорс, Беккер, Эдберг и Макенрой, никогда не выигрывали Ролангар-Рос. Боргу так не удалось победить на открытом чемпионате США, а Лэндлу и Виландеру завоевать кубок Уимблдона. Агасси волновал воображение зрителей незабываемой игрой. Из его поединков против Пита Сампроса больше всего запомнился матч на открытом чемпионате США 2001 года. Встреча в четвертьфинале который состоялся 6 сентября за 5 дней до терактов, разрушивших башни-близнецы. Ещё одна страница в многолетнем противостоянии первых ракеток мира, чьё соперничество по разные стороны сетки началось, когда им было по 9 лет. Матч в Нью-Йорке — один из самых блистательных поединков. Битва равных. Многочисленные победные удары обоих соперников, розыгрыши, достойные быть сохранёнными для истории. Контрастные стили игры, подчёркивающие преимущества каждого, и почти исключающие ошибки. Фантастический матч. За 3 часа 32 минуты зрелищной игры ни один из теннисистов ни разу не проиграл очко на своей подаче. В конце концов Агасси уступил Сампросу со счетом 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Они покидали поле подликования и овации зрителей на переполненном стадионе Артура Эша. Андрей Агасси родился в 1970 году. Питт Сампрос в 1971-м. Полные противоположности в игре, как Федерер и Надаль, Борг и Макенрой. Два теннисных лидера горячих 90-х, всегда сохранявшие взаимное уважение. Сампросу не хватало такого обводящего удара и бэкхенда, каким владел Агасси. Зато он невероятно выполнял подачи и валеи. Если взять у каждого лучшее, получился бы идеальный теннисист без слабых сторон правда, вряд ли он обладал бы их обаянием. В их карьерном противостоянии перевес остался на стороне Сампресса. В личных встречах Пит побеждал 20 раз, Андре — 14. По наколу эмоций, пережитых Агасси, пожалуй, ничто не могло сравниться с победой в финале Уимблдонского турнира 1992 года. Выиграв у Горана Иванишевича, 22-летний Андре завоевал первый титул большого шлема. К этому моменту он уже потерпел поражение в трех финалах на турнирах-мейджорах, дважды на открытом чемпионате Франции и один в США. Некоторые поспешили списать его со счетов, уверенные, что он никогда не выиграет на траве, так как слабо владеет игрой слета. Предвзятое отношение, скороспелые выводы. В 1992 году на травяных кортах Лондона Андре удивил всех умением предвидеть действия соперников и успешными контратаками. В четверть финале чемпионата Великобритании он буквально загипнотизировал мощного Бориса Беккера, ошеломив его игрой возле сетки, а в полуфинале укротил напор легендарного Джона Макенроя, которому на тот момент шел 1934 год. В финале Агассия ждала встреча с неординарным, слишком взрывоопасным Иванишевичем. Это был интереснейший матч, в котором резкая как удар клинка подача Горана слева противостояла хирургически точным контратакам андре а обводящие удары — наступательным приемом. И все это на высочайшем уровне. Финал между двумя яркими талантами, играющими совершенно по-разному, соперничество техник и накал эмоций. Матч завершился в пятом сете со счетом 6-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 в пользу «Малыша из Вегаса», самого непочтительного игрока, побеждавшего когда-либо в храме тенниса. Другим переломным моментом в его карьере стал финал «Роланга-Рос» 1999 года, в котором Агасси выиграл у Андрея Медведева. Я помню эту встречу во всех подробностях. Помню, как игру пришлось прервать из-за дождя, и это изменило ее исход. Я комментировал этот матч, имевший огромное значение для американского теннисиста, в прямом эфире канала «Евроспорт». Ценность победы на открытом чемпионате Франции усиливалась тем фактом, что многие выдающиеся американские теннисисты, к примеру, Коннорс, Макенрой или Сампрос, так не смогли покорить турнир мейджор в Париже. Андре понимал, что вряд ли когда-нибудь еще ему выпадет такой шанс. Он уже дважды потерпел поражение на Оролан Гаррос. В 1990 году, когда ему было 20, не смог справиться в финале с талантливым левшой из Эквадора, Андресом Гомесом а через год уступил победу Джиму Курье. Почти 10 лет спустя у двадцати летнего теннисиста снова появилась возможность взять эту крепость. Задача не из простых. Он давно уже не лидировал в мировом рейтинге, как в начале карьеры. Многое изменила история с метамфетамином, обнаруженным у него в крови в 1997 году, из-за чего он провалил антидопинговый тест. После развода с первой женой, Брук шилц его подстерег новый враг. Депрессия. В рейтинге ATP он опустился на 141-е место. И вот его соперником в парижском финале становится физически очень выносливый, отлично играющий на задней линии украинец Андрей Медведев, бывшая четвертая ракетка мира. Медведев чувствует себя уверенно, уже успев обыграть в этом чемпионате Пита Сампроса и Густава Куэртена. Сразу принявшись атаковать, он разгромно выигрывает первые два сета со счётом 6:1, Начинается дождь, который и спасает Агасси. Непогода останавливает поймавшего кураж украинца и позволяет Андре перестроиться и собраться с мыслями. Когда они возвращаются на поле после перерыва, в игре устанавливается относительный паритет. Решающий момент наступает в третьем сете, когда при счете 4-4 Медведеву выпадает шанс реализовать брейкпоинт и стать еще ближе к вожделенному титулу. Но Агасси выравнивает ситуацию, выигрывает третий и четвертый сеты, 6-4, 6-3 и, вырвавшись вперед, завершает матч со счетом 6-4 в пятом секе. Об этом чемпионском титуле он мечтал 9 лет. Из всех турниров «Большого шлема» непокоренным оставался только грунтовый корт в Париже. Самый символичный матч в карьере Андрея Гасси. Мне, как комментатору, этот поединок запомнился накалом эмоций, непредсказуемостью и интригой, сохранявшейся до последней минуты. Агасси показывал высочайший класс тенниса на любом покрытии. С такой игрой на задней линии и умением предвосхищать действия противника он мог бы победить даже на льду. Настоящая американская звезда, он заключил спонсорских контрактов больше, чем кто-либо другой из коллег по цеху, и даже опустившись на 141 место в рейтинге ATP, зарабатывал на рекламе суммы, которые не снились некоторым первым ракеткам мира. Для организаторов соревнований Андре Агасси — это гарантированные аншлаги на стадионах. Для публики — зрелищная игра и интригующая личная жизнь. У него были такие разные подружки. Первой его постоянной спутницей стала Венди Стюарт, которую он знал с детства. Она разделила с Андре радость первой победы в турнире «Большого шлема». На Уимблдон 1993 года он приехал в сопровождении Барбары Стрейзанд. Ей на тот момент был 51, ему 23. Увлекался он и голливудскими актрисами, одна из которых, Брук Шилдс, станет его женой в 1997 году, но через два года подаст на развод. И, наконец, в его жизни появляется женщина мечты, которая, как и он, тоже посвятила себя теннису — Штеффи Граф, о чём начинают трубить все газеты. Многим кажется, что это очередная прихоть Агасси, и через несколько месяцев звёздная пара разбежится. Однако на этот раз всё складывается иначе. Такие непохожие, они гармонично дополняют друг друга и с годами их связь не ослабевает. Агассий обладал редким талантом удивлять, как на корте, так и за его пределами. Однако фундаментом его успеха стала высочайшая техника игры, объединившая новаторство и крепкую базу, иначе он не добился бы таких результатов. Говоря о его технических возможностях, прежде всего хочется отметить сокрушительный форхенд — Что касается тактики, то Андре предпочитал атаковать. Его стиль — это глубокие, мощные удары, высокая манёвренность, чередование диагональных ударов и сверхскоростных ударов вдоль линии. Наибольшую опасность для соперников представляли его удар слева и контрудар. Двуручный бэкхенд становился главным оружием в игре на опережение. На каком бы покрытии он не играл, у него никогда не было проблем с бэкхендами. Словно с левой стороны от него корт занимал меньшую площадь, которую проще было контролировать. Обводящие удары слева он мог бы посылать и с завязанными глазами. Удары вдоль линии также часто приносили ему победные очки. Контратаки Агасси со второй подачи остаются одними из самых результативных в истории тенниса. В этом конкурировать с ним может разве что Новак Джокович. Огромное преимущество давали Андре исключительная скорость реакции и предугадывание действий соперников. Его внезапные плоские удары напоминали маленькие торпеды, которые неслись с угрожающей мощью. Не только зарабатывать очки на его подачах, но даже подавать мяч наполовину Агасси его соперникам было не так-то просто. На протяжении всей карьеры теннисист стремился улучшить подачу, увеличивая скорость вращения мяча и глубину удара. Андрей изобрел свой способ подачи слева. Встав как можно дальше от центра площадки, практически за задней линией на позиции парного игрока, он посылал мяч по высокой траектории, вынуждая соперника отступать назад и оголять часть корта. Озадачив их такой подачей в решающие моменты матча, Агасси получал очевидное преимущество. Огромное внимание Агасси уделял физическим нагрузкам. С годами он заметно нарастил мышечную массу особенно после того, как начал тренироваться с Брэдом Гилбертом на площадке, а в зале с Гилом Рейесом, маньяком силовой подготовки. Ещё одно бесценное качество, никогда его не подводившее скорость реакции ног. Короткими шагами, молниеносно перемещаясь в нужном направлении, Андре держал под контролем всё поле, двигался с лёгкостью персонажа видеоигр. Не случайно одно из самых удачных его прозвищ флиппер. Флипп, английское лавник. В Андре Агасси уживалось два разных человека. Один любил находиться в центре внимания, давая повод для сплетен и кривотолков, подхватываемых масс-медиа, а другой сражался с ракеткой в руках, как мало кто из его коллег. На корте он всегда боролся до последней минуты. Обладая сокрушительным нокаутирующим ударом, в жизни он порой сам укладывал себя на обе лопатки. Но поднимался. Гордый и сильный, как настоящий чемпион. Из автобиографии теннисиста слушатель узнает, как трудно утвердиться в мире тенниса, какой тернистый путь приходится пройти, сколько жертв принести. Это только со стороны все выглядит легко и красиво. Рассказывая свою историю, Агаси к его чести без утайки делился тем, что на самом деле за этим стоит. Малыш из Вегаса произвел революцию в теннисе, который до него был совсем другим. Его манера игры не только не устарела но не утратит актуальности и через 20, и через 30 лет. Он всегда притягивал к себе внимание, увлекая даже тех, кто мало интересовался спортом. Он очень много сделал для того, чтобы большой теннис стал доступнее людям. Именно этому посвящен знаменитый рекламный ролик, в котором Агасси и Сампрос натягивают теннисную сетку поперек улицы на Манхэттене и начинают розыгрыш мяча на глазах у пешеходов. Идея понятна. Теннис должен быть доступен всем. Зрители сходили по нему с ума. Где бы он ни играл, теннисные стадионы набивались до отказа. Когда в 1989 году он встречался в финале римского турнира с Альберто Манчини, главный корт итальянского форума гудел, как переполненный олимпийский стадион. Аргентинец сражался о стервенело. Матч напоминал корриду. Андре не сумел реализовать матч-пойнт, и Манчини выиграл. Это был незабываемый финал хотя его итог американцу, конечно, не понравился. Агасси восхищал как ранним взрослением, так и спортивным долгожительством. В 33 года и 4 месяца, будучи уже далеко не в идеальной форме, он снова стал первой ракеткой мира. А в 36 участвовал в последнем турнире в своей карьере, в открытом чемпионате США 2006 года. Из этого турнира теоретически он мог выбыть уже во втором круге, если бы уступил кипрскому теннисисту Маркосу богдатису восьмой ракетки мира и финалисту открытого чемпионата Австралии 2006 года. Однако гасси прошёл дальше, выиграв у Багдатиса со счётом 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5. Это был зрелищный марафон, всколыхнувший весь стадион, но дорого обошедшийся Андре. В третьем круге он вышел на поле уставшим, измотанным и не смог противостоять немцу Бенджамину Беккеру, 35-му номеру в рейтинге ATP. Так завершилась карьера Андреа Гасси. Это было 3 сентября 2006 года. Трибуны встали, провожая теннисиста продолжительными овациями. Заполненный до краев стадион Артура Эша, свидетель его захватывающих матчей на протяжении почти 15 лет, выражал любовь и поддержку Андреа Гасси, этому неординарному малышу из Вегаса, который удивил спортивный мир и оставил неизгладимый след в истории тенниса. Знаменитый стадион Большого Яблока, где над карьерой агасси опустился занавес, отдавал дань уважения великому неутомимому лицедею, сыгравшему столько разных ролей по мере восхождения из ада в рай.